Глава 59. Утро начинается с письма Кравица. Я жду, что он напишет про то, что можно официально выкупать фабрику, но там другое сообщение. Нира Констанс. Спешу сообщить вам невероятные новости. Канцелярия его светлости герцога Фларена проявила личный интерес к делу о патентах. Был допрошен нотариус, заверявший ваше согласие на передачу прав. Он признался в том, что ему принесли пустой бланк с вашей подписью, и на него давил господин Левинс. Нотариуса уже арестовали. Делу дан официальный ход, счета семьи Левинс заморожены. К тому же заведено дело о вашем убийстве. «Хм, но герцог знает, что я жива. К чему это? Не собирается же он похоронить меня? Те, с кем я лично была знакома, в любом случае меня узнают. Не понимаю». После обеда в тот же день мальчишка посыльный приносит еще одно письмо, теперь от управляющего. «Благодарю вас за характеристику и рекомендации. Я уволился, но все же надеюсь, что для меня в вашем новом деле найдется местечко, хотя бы самое скромное». Я улыбаюсь. «Найдется, Элиот, найдется. Только фабрику себе верну, а там и подумаем». Франц в ярости. Испортил один станок, пока его не скрутили и не выгнали проветриться. Нира Левинс кричит так, что слышно на другом берегу реки. Она обвиняет господина Левинса в мягкотелости и том, что он не умеет выбирать себе любовниц. Он ее в жадности и глупости. Лидия не появлялась, но, похоже, перед отъездом вычистила все ваши драгоценности и даже забрала патенты. Хотя они ей теперь вряд ли помогут. Рабочие бастуют, фабрика стоит уже несколько дней. Вчера приходили приставы из Дасквина и стражи из Красмара. Отольются кошки, мышкины слезки шепчу я. Работа спорится, торговля идет, а девочки просто мои незаменимые помощницы, как еще одни руки. Я почти закончила второй заказ для королевской звезды, и сейчас у меня в голове крутятся еще две очень интересные идеи. Хочется обсудить наброски с Амандой, но с ней только результат. Больше никаких рецептов посторонним. Бьорн возвращается поздно, впрочем, как и обычно. В последнее время редко бывает иначе. Мы даже почти не успеваем нормально поговорить. Каждый раз я весь день думаю о том, чтобы все же договорить свое признание, а вечером вечером для этого не находится повода. Я уже по привычке наливаю бьорну чай и сажусь за стол напротив него. Это происходит каждый раз. Каждый раз между нами натягивается нить. Каждый раз воздух дрожит от напряжения. Мы вглядываемся в глаза друг друга, словно ищем в них ответы на свои вопросы, но так и не можем найти. Наши руки лежат на расстоянии миллиметров. Любым касанием мы словно крадем у Вселенной крохи счастья чувствовать друг друга. Но между нами толстая стена, которую Бьорн кажется, делает еще прочнее каждый раз, когда мне удается хоть немного пробить ее. Его тело, взгляд говорит одно, а он пытается нас обоих убедить в другом. Я уже почти готова сдаться. И сдалась бы, если бы не видела, как это мучает Бьорна. «Ты чересчур задумчивый». «Нашли что-то важное?» спрашиваю я, двигая свою кружку ближе к себе. «Что-то?» кивает Бьорн. «А ты не пыталась разговаривать с родителями после... побега?» Я закусываю губу, вспоминая свой первый и единственный разговор с родителями после свадьбы. Папа, серый, словно из него все краски вымыли, и мама, которая ничего не могла произнести, только плакала. «Мы поговорили один раз», отвечаю я. «И я поняла, что они не смирятся с моим выбором. Но тогда уже было ничего не вернуть. Франца принимать они не собирались, а я не собиралась бросать мужа. Я молчу несколько мгновений. Да, ты можешь сказать, что это было глупо, но это было. И никто не скажет, что было бы со мной, выйдя я замуж за герцога. Может, вообще бы уже не было. Чашка лопается в руке Бьорна, а осколки вонзаются в его ладонь. Я тут же вскакиваю, кидая за чистым полотенцем и водой. Он тоже поднимается, разжимая пальцы и безразлично глядя на гл... Он тоже поднимается, разжимая пальцы и безразлично глядя на глубокие порезы, оставленные лопнувшим фарфором. Ставлю тазик на стол и хватаю Бьорна за запястье, подтягивая руку к себе. Дай сюда, командую я, обильно поливая прохладной кипяченой водой на рану. Тазик наполняется темно-розовой жидкостью, а я убираю из порезов еще несколько осколков, надеясь, что ничего более мелкого там не застряло, и прижимаю полотенце, чтобы остановить кровотечение. «Ну и что это было?» — гневно спрашиваю я, не давая Бьерну забрать руку. «Случайность», — мрачно отвечает он. «Случайность?» — переспрашиваю я. «Ну нет, хватит! Почему ты так ведешь себя?» «Как?» — цедит сквозь зубы он. То ближе, то дальше, то заботишься, то рычишь, будто я твое проклятие. Не нравится рядом со мной, иди. Я тебя не держу. Оставь мне какую-нибудь другую тень, или мрак, или кого-то там еще можешь. Варда, иди уже. С каждым словом я говорю все громче, пока не срываюсь на крик, а часы не поддакивают мне язычным бом в конце. Бьорн сжимает кулак и выдергивает руку. Потому что ты и есть мое проклятие, медленно, тихо, отчетливо произнося каждое слово, говорит он. «Самое прекрасное и самое опасное. Каждое мгновение рядом с тобой — это риск». «Риск?» Я делаю шаг к нему, задирая подбородок, чтобы смотреть ему в лицо. «Твоя магия на меня не действует». «Это случайность». Рявкает он, и в этом рывке прорывается что-то звериное. «Один раз — случайность, два — совпадение, но три — закономерность. Проверим, Бьорн. «Нет». Он склоняется ко мне так, что я вижу всполохи огня, пляшущие в глубине его зрачков. «А может, ты просто трус?» Бросаю я ему в лицо. «Это запрещенный прием, я знаю. Бьорн кто угодно, но не трус. Но мне нужно пробить эту стену, которую он так старательно возводит. Пульс грохочет где-то в ушах, под моими пальцами мощные удары сердца Бьорна. Взгляд вот-вот сожжет меня заживо, но не гневом, а тем, что его обладатель не готов принять. Жаром притяжения. В одно мгновение я оказываюсь прижата к стене. Я даже не успеваю испугаться, только судорожно вдыхаю воздух, пропитанный его запахом. «Трус!» — шепчет он. «Думаешь, мне легко сдерживаться? Думаешь, я не хочу плюнуть на все запреты, на проклятую безопасность?» «Так не сдерживайся!» — выдыхаю я, глядя прямо в его нечеловеческие глаза. «Я не хрустальная ваза, Бьорн. Я не разобьюсь!» «Ты не знаешь», — произносит он в миллиметре от моих губ, «на что способен я и моя сила. И да, тебе неизвестно, что было бы с тобой, если бы ты согласилась выйти за герцога, но мне известно. Не испытывай судьбу Элис. Второй раз может так не повести. Он отстраняется от меня быстрее, чем я успеваю схватиться за него. В его взгляде снова та самая стена, непробиваемая. В мыслях сумбур от его слов. Мелькает какая-то догадка, которая не успевает до конца сформироваться. Бьорн делает еще один шаг назад, наматывает полотенце крепче на руку и отворачивается. «Иди спать, Элис, уже поздно». И он уходит из кухни, оставляя меня в осколках, как ту самую чашку. Бесит. Как же меня бесит это его упрямство и все те тайны, что он хранит как самое дорогое сокровище. Я собираю осколки, замываю следы крови и перед сном решаю проведать Грома. Мне нужно успокоиться, а общество моего ворчливого коня лучшее средство от душевных терзаний. В конюшне темно и тепло. Гром жует сено, но увидев меня, поворачивает свою крашеную морду. А я тебе говорил, что он вредный. Ехидно звучит в голове. Ты подслушивал? Возмущенно шепчу я. Да вас весь город, наверное, слышал. Буркет конь. Вот, но ну, неправда. — возражаю я. — Все основное — этот... Бьорн прошипел или прорычал. Вы оба ведете себя, как же ребята, которые впервые увидели лук. То бегаете друг за другом, то легаетесь. Когда уже в одно стоило, встанете. — Не дам тебе яблоко, — предупреждаю я. Как видишь, все непросто. — Не просто все у него в голове, — философски замечает жеребец. — А у тебя в сердце. «Смотри, хозяйка, уведу жеребца. Такой видный мужчина, хоть и жмот». «И что я к тебе выходила, философа?» «Думала, хоть с кем-то спокойно поговорю». Я хлопаю его по шее и ухожу, но его слова застревают в мыслях занозой. Спать я ложусь в расстроенных чувствах. Сон не идет. В голове то крутятся слова Бьорна, то какие-то сцены из прошлого, из детства, которое то ли было, то ли не было, потом из второго детства. Я редко позволяла себе вспоминать, как это было до. До той аварии, до ледяного озера. Когда я была первоклашкой с двумя косичками и мультиками по утрам. Почему-то именно сейчас мне стало жутко тоскливо от того, что это оказалось где-то далеко позади. А я… Я всхлипываю, вцепляюсь зубами в подушку, чтобы не зареветь в голос, и со слезами на глазах засыпаю. Просыпаюсь я не от звука, а от толчка. Моя кровать подпрыгивает, словно пытаясь меня сбросить. «Что за...» — начинаю я, все же сваливаясь на пол и путаясь в одеяле. Снизу раздается грохот, скрип и громкий бомб часов. Я поднимаюсь на ноги, хватаю кочергу и выскакиваю из спальни. Дом ходит ходуном, скрипит, половица вибрирует, передавая тревогу прямо в ступни. Понятно одно — кто-то вломился. И этот кто-то здесь не с добрыми намерениями. Первая мысль — бежать вниз, но разум холодный и расчетливый, останавливает меня. «Не лезь на рожон, дура!» Бьорн уже на верхней ступеньке. Он полностью одет, видимо, так и не ложился. В руке нож, лицо жесткое, сосредоточенное. Я смотрю на его сжатые пальцы. От силы, с которым он вцепился в рукоятку, порезы снова открылись, и между пальцами просачивается кровь. «Оставайся в комнате», — бросает он мне шепотом, не оборачиваясь. «Забрись». «И не подумаю», — шепчу я в ответ, но остаюсь наверху у перил лестницы. Отсюда лучший обзор, и я смогу предупредить тебя, если кто-то полезет со спины. Бьорн бросает взгляд на меня, но не спорит. Наоборот кивает. Вниз не ногой, поняла? Если что, беги через окно.